о которой в семейных хрониках глухо упоминается, что она пропала где-то в заморских землях. Он посчитал, загибая пальцы. «Восемь поколений! Всего лишь восемь!» Пронзительные крики, несущиеся сверху, заставили магистра поднять голову. Под чернеющим сводом носился кругами капитан Флинт. Бедную птицу, должно быть, перепугали выстрелы. «Пап!» — сказал красноволосый парень, ломающимся боском. «Может, хватит разводить ля-ля? Давай завязывать, а?»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 — Сынуля неблагодарный, скажешь папке спасибо. Лучшие тусовки и классные девки всего мира будут твои, с самого высшего уровня. — А меня в мой уровень нормально устраивает, — огрызнулся юноша. — Ну что, я лезу в шахту или ты сам? — Сам. — Далеко спускаться? — спросил Фреда у Николаса. — На самое дно. Тут настал миг реванша. Не скрывая злорадства, Фондурин ответил. — Лучшие тусовки и классные девки? — — Обойдутся без вашего наследника. с о к р о в и щ е внизу нет. — Как нет? — вскричали все, включая тетю. Хотя не все. Неромантичный т и н е д ж е р оскалился. Прикольно. Николай Александрович улыбался. — Найти т а й н и т ь мне помогла одна считалочка. — Знаю, — перебил Логан. — Она в нашем письме есть. Вы здорово разгадали про прыги с к о к и и про с е л о к с бруском. — Про б а ш к у й потолок я тоже разгадал. Это означает, сколько ни прыгай. Все равно ни черта не получишь. Хоть башку себе расколоти.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 Николас кивнул. Тогда Джерсиид затрясся от хохота. Ох, умора! Я думал, что никогда больше не смогу радоваться жизни, когда этот достал свою бумагу, и я понял, что нас одурачили. Ой, спасибо тебе, Господи! Помогите, пожалуйста, — попросил ф а н д о л и н нотариуса. Они вдвоем перенесли тетю в кресло. — Там совсем-совсем ничего нет, — шепотом спросила племянник и м и с Борсхот, когда эта деликатная операция завершилась.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 Главное, что мы теперь отсюда свалим. Когда из дыры выплыл Фредо, он был похож на привидение. Серые губы тряслись, по щекам текли слезы, а из-под седоватых волос сочилась кровь. — Что с вами? — спросил Ника. — Головой ударился, — ответил Фредо и заплакал. — Ой, не могу! Башкой об потолок! Мистер д е л о н ь аж пополам перегнулся, и даже мисс б о р с х т т язвительно скривила губы. — Прадед! Дед! Отец! Мне 65 Триста лет псу под хвост. Мечта, — бессвязно выкрикивал м у л а д острова в океане, фиеста, старик и море, иметь и не иметь, прощай, оружие! Он вытащил из запазухи файлик, из файлика свою заветную бумагу и разорвал ее на мелкие-мелкие клочки, а потом еще принялся оттоптать их ногами и все повторял — триста лет, триста лет, триста лет, будь ты проклят, Гарри Логан! Оверштаг. Пришлось давать бедному Фреду успокоительное.